Глава 44 четвертая Маргарет Лоусон, женщина, покупавшая квартиру Трайбеке, которую пени пыталась выдать за свою, пришла раньше, чем они договаривались, менее через пять минут после ухода Лори и Райана. Поблагодарив свою счастливую звезду, помешавшую ей попасться на прямой лжи, пени терпеливо ждала, пока Лоусон перечисляла изменения, которые собиралась обсудить с подрядчиком. «Не спешите», сказала Пенни. Как любит повторять моя мать, семь раз отмерь, один раз отрежь. Если учесть, какие деньги берет за работу этот парень, я хочу быть уверена, что он все правильно понял», мрачно заявила Лоусон. Пенни постаралась отогнать завистливые мысли. Маргарет Лоусон, всего на пять лет ее старше, уже была успешным банкиром. Она могла позволить себе не только купить эту квартиру, но и переделать превосходные ванные комнаты так, как ей хотелось. Однажды поклялась себе пени У нее будет такой же хороший дом, а еще пляжный домик в Вестхэмптоне на берегу океана. Когда Пенни позвонила продюсеру под подозрением, она не думала, что ей придется отвечать на серьезные вопросы. Ей просто нравилась мысль о том, что она увидит свое лицо на экране телевизора. А внизу пойдет бегущая строка «Пенни Роулинг, риэлтер из Нью-Йорка». Она собиралась быть очаровательной и четко выговаривать слова, с теплотой рассказать, что семья Уэйклинг многому ее научила, Вирджиния в нее верила. Она будет выглядеть как человек, регулярно посещающий вечеринки в Метрополитен и профессионал, которому можно доверять. А то, что он не хотел, чтобы она разговаривала с продюсерами, стало лишь вишенкой на там торте. Она все еще не могла поверить, что у него хватило наглости позвонить ей через три года только для того, чтобы заставить не участвовать в телевизионном шоу. Он ее бросил и теперь наглец смеет о чем-то ее просить. Но интервью с продюсерами пошло совсем не так, как рассчитывала Пенни. Она думала, что ей зададут несколько вопросов о Байване и вечеринке в Метрополитен. Пенни не ожидала, что они будут спрашивать о ней самой, не говоря уже об отношениях с ним. «Может быть, мне следовало просто сказать правду?» – подумала она. «Но это разрушило бы образ, который я собираюсь создать для появления на телевидении. Я хочу, чтобы во мне увидели Пенни, успешного риэлтора». а Пенни, брошенную парнем, который тайно с ней встречался за спиной ее босса. Она не видела вреда в том, что не стала рассказывать им про отношения с ним, потому что они никак не были связаны с убийством бедной Вирджинии. Но потом они стали давить на нее и требовать ответов о ее любовнике, о семье и маленьких бумажных шариках в мусорной корзине. Пенни снова и снова повторяла последний вопрос Лори Маран: «Вы говорили Анне, Картеру или Питеру или кому-то еще?» о заметках Вирджинии относительно изменения завещания. После того, как Маргарет Лоусон, наконец, завершила составление списка переделок, Пенни достала сотовый телефон и набрала его номер, который остался в списке входящих звонков с прошлой недели. Он поднял трубку после двух гудков. «Я удивлен твоему звонку», – сказал он. «Все в порядке?» «Мне позвонили из шоу, как ты и предположил». Пенни не видела необходимости говорить, что она сама к ним обратилась. Я же сказал тебе, чтобы ты отказалась с ними разговаривать. Ты боишься того, что я могу им рассказать?» Спросила пени «Конечно нет», — ответил он. «Просто никто о нас не знает. Тебе не кажется, что это может вызвать осложнение?» Пенни почувствовала, как к ней возвращается прежняя обида. Конечно, никто о них не знает. Он запретил ей рассказывать про их связь, заявив, что это повлияет на ее работу с Вирджинией. изменит в худшую сторону семейные отношения, не говоря уже о том, что у него самого положение и без того достаточно непростое. На самом деле ситуация никогда не была сложной. Правда состояла в том, что он ее стыдился. Пенни рассчитывала, что когда он увидит, как легко она общается со знаменитостями на приеме в Метрополитен, она предстанет перед ним в новом свете. И, наконец, он станет относиться к ней как к равной. Но весь вечер он ее игнорировал, а потом умерла Вирджиния, И все стало еще хуже, просто она ничего для него не значила. «А это единственное, что ты скрываешь?» – спросила она сейчас. «Только наши отношения? Я ничего не скрываю». «Я рассказала тебе о заметках Вирджинии, которые находила у нее в кабинете, в том числе про завещание». На другом конце линии наступила долгая пауза. Пенни посмотрела на экран, чтобы убедиться, что их не разъединили. «Я не знаю, о чем ты говоришь, Пенни». «Неужели он серьезно? Неужели он намерен это отрицать?» «Что? Ты думаешь, я записываю наш разговор или как?» «Господи, пожалуйста, скажи мне, что ты этого не делал. Неужели ты ее убил из-за того, что я рассказала тебе о ее записках?» «Со всем возможным уважением», — сказал он, — «ты, наверное, не в себе. Если ты расскажешь на шоу смехотворную историю о каких-то бредовых записках, «Они узнают от меня, что Айван хотел тебя уволить за плохое исполнение обязанностей, а также про то, что ты уходила с работы на свидание со мной. Я им сообщу, что мы лишь пару раз встречались, поскольку ты была мной одержима. Ты именно этого хочешь?» «Ты мне угрожаешь?» – резко спросила Пенни. «Я говорю правду. Я могу подать на тебя в суд за клевету, и ты долгие годы будешь вынуждена оправдываться». Тебе следует обратиться за профессиональной помощью, Пенни. Складывается впечатление, что у тебя не все в порядке с головой. Он повесил трубку. Пенни смотрела на экран, думая о том, есть ли в мире хоть один человек, которому она может верить.